Среди возвращенных с левого берега бойцов, вялых, молчаливых, подавленных, один оказался из отделения связи Щусевского батальона. Звали его Пашей. Родион ему обрадовался и сказал, что это напарник его, старший телефонист, и пущай им разрешат сходить к острову, похоронить как следует Ерофея. Но налетели самолеты, пошли на круг через реку, выставив лапищи, так вот вроде и готовые тебя сца под зашкирку поднять кверху, тряхнуть и бросить. Небо, едва просвеченное солнцем, продирающимся сквозь полог копоти и пыли, наполнилось гулом моторов, трещанием пулеметов и аханием зениток. Бомбежка была пробная, скоротечная и малоубойная».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 тыкал пальцем в грудь, ты туда, ты сюда, вся недолго. Ерофей был из смоленских, партий уж белорусских мест, мешался у него говор, его безлобно передразнивали, бульба дробно, а дурак большой. Родион из вятских, мастеровых, и его тоже передразнивали, ложку те ядрёны те взял, ледрачон те хлебать. Родион, двадцать пятого года рождения, призывался к сроку. Ерофей был гораздо старше, но по животу его браковали, кровью марается. Потратив кадровую армию, перевели правители из России всякий народ. И вот пришли нужда брюхи хромых, косых и даже припадочных загребать в боевые ряды. Ерофей на судьбу не роптал, подержится за живот, поохает маленько и дальше служит.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 и приблотненный мужик Шорохов, который еще на берегу предупредил, кто полезет на салик, прережу. Таким вот боевым связистским составом и плыли чуть позади людской, в воде кипящей каши, подталкивали свои драгоценные брусья, огрузшие под катушками со связью, под оружием и всяким барахлом. Шли, шли, доставая вытянутыми пальцами дно,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 «Вперед!» Связисты какое-то время узнавали голоса своих командиров, пытались справиться на них, но завертело, закружило то свет, то тьма, то промельк неба, то нездешний вроде бы свет, взлетающий снопом в занебье и огненным ошметем, опадающий вниз, все заполняющий вопль. Яранцев, Паша и Шорохов где-то потерялись.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 Накрыв собой людей, и тихо голов всплывал, белея крестиками штукатурных лучинок, но снова и снова человеческое месиво облепляло его. Снова огонь или свет преисподней и крик беспредельного пространства, крик покинутой живой души, последний безответный зов. Ерофей все время поддерживал изрегающего крик и воду Родиона,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 И младший понимал, «Держись, держись меня! Мы живы, еще живы!» На них наплыл тонущий понтон, из которого утробно булькая выходил воздух, кренила спущенка, скатываясь за закруглению борта, пладилась упасть в воду и от чего-то не падала. За свертывающийся, шипящий, буркотящий понтон и даже за пушечку уцепившись копошились люди — и когда понтон, став на ребро и сранив будто сельгу с уха в воду пушку, все же опрокинулся и накрыл уже сморщенной, пустой резиной людское месиво. Ерофей и Родион обрадовались, не обозарились, не ухватили за эту гиблую плавучую тушу. Их настигли, хватали из-под низу, из воды. «Заныривай!»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 И услышал он их, услышал, милостивец, послал им какой-то длинный, пулями избитый, ощепинами ощетинившийся столб. Пловцы, не потерявшие голову, умеющие держаться на воде, облепили тот столб и, молча, боясь привлечь внимание тонущих, греблись руками. Где-то в конце уже у сахарно береющих в воде фарфоровых станков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 Радион и Ирофей тоже греблись, чтобы не подумали, что они прицепились за бревно и плывут просто так, за дурака. Греблись изо всех сил, и что-то вспыхивало, стонало, просило: скорей, скорей, скорей! Но и здесь в этой смертью обитой кучке людей объявились те, кто хотел жить больше других кто и раньше, должно быть, вел линию своей жизни не по законам братства. Они брюхом наваливались на узенькое, дозвона высохшие на придорожном ветру бревнышка. Ерофей и Родион, за короткие минуты сделавшиеся мудрыми и старыми, сдергивались с бревна тех, кто норовил спасти только себя».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 Они-то здесь, они-то на суше, они прошли сквозь смерть и ад, они будут жить. Ерофей рожал пальцы и обнаружил в руке что-то мягкое, напитанное водой и кровью. Сразу, вот такой он сделался догадливый, сразу уразумел, это кровь из-под ногтей. Его кровь, тряпки же от гимнастерок тех. И вот ведь,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 «Стой! Стой!» — кричали из темноты по-русски. «Стой, в бога мать, трусы! Стой, сволочи! Стой, изменники!» «Немцы, а матерятся по-нашему?» — удивился Ерофей и зажался меж потрескавшихся, царапающихся камней. Ладонью прижал Родиона. «Никак его ноги в камни не затянешь! Дохлые ноги! Длинные, дохлые!»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 И когда высветившие их фонариком какие-то громадные, каким показалось безглазые, клешнерукие люди схватили их и поволокли, то под задравшейся рубахой ширкало каменями выступившие позвонки и ребра. Оба мужика, и молодой, и пожилой, рахитными были в детстве, младенцами ржаную жвачку в тряпочке сосали».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 Пулеметчик, не страдающий жалостными чувствами и недостатком боеприпасов, садил на всякий случай очередь им вслед. Пули выбили из брусья в белую щепу, скинули в воду еще одного, из тьмы наплывшего бедолагу, потревожили какое-то тряпье, в котором не кровоточило уже человеческое мясо. Убитых здесь не вытаскивали, пусть видят все».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 что нога сделалась, будто бревно, рана в заглушье бинтов от клочка грязной обмотки загнила. Раненому сделалась стошно от температуры и в то же время зазнобила его. Но, в общем-то, все, слава богу, обошлось. Войну и не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в Тульском госпитале.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 «Фрицев и откапывать незачем, еще брезантным снарядом, да ежели по скоплению противника, боженьки вы мои, не позавидуешь тому, кто под разрыв попадет», – вещал веселый офицер, с мордой светящейся, будто минусинский помидор. «Значит, и харч в этой лучшей артиллерии лучший», – порешили служители.